Нахские всадники щитно пытались прорвать строй колесниц, и словно сжатые колосья падали под копыта коней и шипастые колёса. Вначале бойцы отряда, оставленного Кираном на случай, если кому-то из змеиных выродков удастся перебраться через реку, внимательно следили за сражением. Но затем, когда аромат жарившегося мяса позвал их к кострам, бросили это бестолковое дело. Что там следить? Загнанные в камыши нак я оказались в западне, из которой не было выхода. Рассевшись у костров, они обсуждали между собой произошедшую битву, говоря, что в столицу им придётся вернуться без славы, но зато сытыми и хорошо отдохнувшими. Уже смеркалось, когда появились они.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 Болтары сотни человек расстались с жизнью так же быстро, как и забитые ими птицы. Когда же с этим было покончено, Сарса натёр кровь с клинка и спрыгнул на землю. Он был мокрый с головы до ног. Речная вода и вражья кровь пропитали его чёрное одеяние. Но ему не было до того дело. В лесу Ширама пылала таким жаром, что казалось, даже над одеждой поднимался пар.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 Сожгите колесницы и поскорее. Нас заждались у нахорания. Мария Семёнова, Анна Гурова. Аратта. Книга вторая. Затмение. Текст читал Сергей Уделов. Февраль 2021 года. Тверь.